Пространственная ферма в ином мире. Глава 11. Совместное планирование. Грин жил в столице империи, но за всю свою жизнь такого еще не видел. Он сразу же пришел в себя, но так и не посмотрел, что лежит на столе, а смотрел он смерцанием света в глазах на Джао Джаохая.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 «Молодой господин, этот овощ волшебная редька. Кстати говоря, очень распространенный волшебный овощ. Джао Хай переспросил озадаченным. А что за магические овощи? Только не говорите мне, что есть еще и другие овощи. Грин кивнул. Да, молодой господин, овощ на континенте АРК делится на два вида. Обычные овощи.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 Так что ее текущая рыночная стоимость составляет одну серебряную монету за Кэти. Нджао Хай быстро подсчитал в уме. Сейчас у него редьки на 80 тысяч Кэти. То есть, если верить Грину, то у него 80 тысяч серебрам, а если перевести в золото, то будет 8 тысяч. Это было намного больше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 На горе, где мы живем, много заброшенных гномих шахт. Вполне вероятно, что мы сможем превратить эти шахты в кроличьи загоны, и в дальнейшем можно будет получать стабильный доход. Грин смотрел непонимающе, стоя с взволнованным выражением. «Молодой господин, вы говорите, у вас есть 80 тысяч кэти магической редьки? Откуда у вас ее столько?»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 новым пониманием способности Адама. Несмотря на то, что Адам сказал, что его способность не имела никакой атакующей силой, только то, что она позволяла ему хранить так много вещей и обеспечивать такое количество магической редьки, делало ее удивительной. Горин кивнул. «Не волнуйтесь, молодой господин, я все устрою!» «Рокхэт, Блокхэт!» Отныне вы должны тщательно защищать молодого господина. Я уеду на несколько дней. Мэрин и Мэг, вы должны присматривать за рабами, а также исполнять приказы молодого хозяина в кратчайшие сроки. Всем все понятно?» В этот момент Грин наконец проявил достоинство и мастерство Великого Дворецкого Великого Благородного Дома.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 и использовать ее для приготовления пищи. Мэрина кивнула, а затем, взяв половинку редьки, пошла на кухню. Но Мэг осталось стоять рядом с Джао Хаем, а Рокхет и Блокхэт, соответственно, были слева и справа от него. Джао Хай посмотрел на них и не мог не криво улыбнуться.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 К счастью, Мэг вернулась с чайником Кеджи очень быстро, но после того, как она налила Джао Хаю чашку, то снова стала за ним, не сказав ни слова. Это вогнало Джао Хая в депрессию, но он еще и сам не знал, что ей сказать. Из-за опрометчивых поступков Адама, Джао Хай также чувствовал себя очень неловко, когда смотрел на Мэг. Мэринэ действительно работала очень быстро. Вскоре был подготовлен завтрак для Джао Хая. Почти такой же, как завтрак в западном стиле на земле. На завтрак мэрине Джао Хаю подала хлеб, мясо, кашу и яичницу. Правда, эти жареные яйца были, естественно, не такими же, как куриные яйца земли, а скорее яйцами волшебного зверя с континента Арк. Джао Хай повернулся к Мэрине и остальным. «Бабушка Мэрине, и вы всем садитесь и поешьте. А после еды у вас есть еще много работы, которую нужно сделать. Нет никакой необходимости, чтобы вы составляли мне компанию». Мэрина кивнула и на этот раз не стала возражать, потому что она знала, что у них действительно есть много работы, которую нужно сделать. Так что Мэрина и Мэг снова пошли на кухню за дополнительными комплектами завтраков для себя, а также Рокхда и Блокхеда. После завтрака Джао Хай не вернулся в свою комнату, а пошел на первый этаж в гостиную, где он мог сидеть и пить кеджу. Он знал, что Грин наверняка придёт сообщить ему, когда все будет выполнено, и поэтому он не волновался.